Глава пятая. Соня. Спросила и затаила дыхание. «Я согласен стать твоим парнем, София!» Ваня произнес торжественным голосом. е У меня получилось ботана уговорить!» Камень упал с плеч и шлепнулся под ноги. «Спасибо! Спасибо!» Завизжала от радости. «Месяц до лиги быстро пролетит!» «Ой, что-то ему поплохело. Воздух ртом начал ловить». «Целый месяц?» — переспросила она удивлённо. «Если точнее, полтора, но это не столь важно. Ему не о чем беспокоиться. У меня очень простой и лёгкий план. Почти всё продумано». Я поспешила успокоить нового парня. «Проблема с Артуром останется, но уже не настолько серьёзная». Доказательство есть теперь. Стоит рядом со мной, согласный и потрясённый. Сейчас берёмся за руки и идём в универ. Если увидим баскетболистов, начнём прикидываться, что болтаем о самом приятном. Взяла Ваню за руку и потянула к входу через студенческий двор. Сама себя расхваливала по дороге. Какая же я молодец, как круто додумалась на роль временного парня связаться с ботаном. — Ваня будет мне помогать, делать, что попрошу. И даже не подумает претендовать на орден. Тихий, скромный и безобидный ботан. Вот кто мой временный парень. Когда я летом был в экспедиции, бобер мне за пазуху прыгнул и футболку порвал. Еле отцепил от себя. — А? К чему это? — Ты же сама просила о приятном говорить. Ваня мотнул головой вперед. — Там баскетболисты, целым стадом. И правда, пасутся возле входа, а капитан на нас уставился. — Больше не спросит, где я нового парня потеряла. — Бобёр, говоришь? — прижалась крепче к временному парню, улыбку на лицо натягивая. — Надо же, какое чудо приключилось! «Идеальная встреча! Вот же повезло мне о таком узнать!» Свою версию приятного решила на другой раз оставить. Нельзя сбивать бота на столку. То, что не дрогнул и продолжает за руку держать, уже ого-го для него. Смелее на глазах. Потом гадюка укусила. Приятности от Вани продолжились. — Сейчас вспомнил еще кое-что. У змеи были зеленые глаза, как у тебя, София. — Ничего себе сравнение. В жизни лучшего комплимента не слышала. Проходя мимо стада, ворковала с временным парнем. — Соня, подожди! Влез пред самой дверью Артур, полшага оставалось. И странно, что со стадом не напал. — Мы торопимся. Разве не видно? — прислонила голову к плечу Вани. — Еще поцеловаться надо успеть. — Еще что? — взвыл бывший гад. — Торопиться, чтоб целоваться. Сначала одно, потом другое. — Как Ваня умеет, для тупых разжевал. Артур взмахнул руками, рот разъявил. — Бух! — Дверь распахнулась резко в нашу сторону и снесла Артура с ног прямым ударом в спину. — Кому там руки лишние? — Ну, мы и время не тратили, переступили капитана с руганью и со студентами, которые от страха сразу же передумали выходить, отправились на этаж ветеринаров. Перед тем, как разойтись, я предложила обменяться расписаниями и номерами телефонов. Вот здесь все есть. Ваня тут же протянул мне лист с распечатанной информацией, как знал, что попрошу. «Надо же, какие ботаны ответственные!» «Это ты для меня подготовил заранее?» «Ну, я правда удивилась. Думала, он сомневался до последнего. А тут такая подготовка четкая». «Да, теперь ты знаешь, где меня искать, София. Давай свои контакты». И руку протянул за моей подготовкой. «Эм, я минуту назад только подумала спросить. Сейчас э, тебя сама наберу и номер узнаешь». Ввела цифры и начала слушать гудок. Ваня чаще всего собранный, серьезный, но сейчас посмеиваться начал, мне за спину поглядывая. Знаки непонятные показывал. «Неужели я что-то сделала смешное?» Номер не перепутала, проверка подтвердилась. Чего он спрашивается? «Ваня, ты что, специально ее привел? Уговорил, лишь бы нам показать?» К нам подлетела блондинка, оттаскивая на себя моего нового парня. Краул, что делается?» Воруют ботана среди бела дня. «А ну не лезь к чужому парню!» потянула парня за рукав на себя, спасая свой план. — Мы встречаемся с Ваней. Недавно одной губастой врезала рюкзаком, и по тебе не промахнусь. — С таким трудом, — уговорила, не отдам. — Думаешь, если стала мисс, так все можно? С другой стороны надвигалась жгучая брюнетка, щурясь угрожающе. — Нас не запугаешь рюкзаком. — Вместе с короной на купол закинем. Зачем к нашему Ване прицепилась? — Соня, мы не против тебя, но нашего друга и однокурсника в обиду не дадим. Последней высказалась знакомая мне Ангелина. — Так понимаю, самая спокойная в троице, другие две явно не в себе. — Девочки, успокойтесь, София и я, мы вместе теперь. Мой о нечокнутых девок ботан разрулить попытался. — Когда вы успели? Еще на прошлой нашей смене ее и близко не было. — Где Ваня работает, пока не знаю, но напарница точно меня не взлюбила. Косилась с подозрением, будто догадывалась, что я ботана прикрытием сделала. — Будете сильно любопытные, каждый сделаю прививку в нос, — развернул Ваня троицу. — А тебе, Даша, ещё и в язык. — Я-то тут при чём? Это мисс сильно странная. Брюнетка на меня свалить решила, показывая в мою сторону кулак. Наблюдая со стороны, увидела заметную разницу. С ними Ваня вёл себя по-другому. Расслабленно, не напрягался, как со мной, не терялся в словах. Черты лица его смягчились и еле смех старался сдерживать. Чокнутые троица, не считая Ангелину, ему точно ближе. А я для них свалилась как... Ну да, все так есть. Девочки, я ничего против Вани плохого не сделаю. Первая пошла на примирение. Надеюсь, что у Вани нет другой группы поддержки. Заботливая однокурсница стоит десятерых. Я же вам говорила... — Соня хорошая, — с теплотой приняла Ангелина, кивая мне. — Пусть сначала докажет, что неплохая, — Даша дала мне шанс. — Мы будем за вашей парочкой следить, — напарница мне дала повод не расслабляться. — С ума сойти! У меня нет подруг в универе. С кем до конкурса общалась, после победы отвернулись, прыская от зависти. «А у Вани есть, да еще какие!» «Возможно, я слишком мало знаю своего ботана, если считала, что он днём и ночью одной учебой живет». «До встречи, София!» — снова вернулась к Ване нерешительность. «Спалит нас на глазах у троицы! Как пить дать спалит! Там и до погони за орденом самца дойдет!» «Ванечка, я буду тебя очень ждать!» — кинулась к нему, сама же обнимая. Вроде не перегнула. В следующий раз запрыгну сверху. Первый день отношений под прикрытием выполнил все мои ожидания. Пойдет ли так же дальше? Волнительные предчувствия нарастали. С чем связано, не могла понять списывая на стрессы из-за придурков, рвущихся к ордену. Так, спокойно. Чего я сомневаюсь? У меня все под контролем. Самым позитивным настроем приехала домой после учебы. Мама еще не вернулась с работы. Там у них перед собачьей выставкой завал. Она собачий перекмахер и красоту наводит песикам. Папа до завтра на смене в больнице. Подбитых летчиков спасает. Так он называет свое отделение травматологии. Самое время для отдыха могло быть у меня. Но не в этом доме. Гагаканье приближалось вместе с выкриками сестры. «Генри, засранец! Верни флешку!» Здоровенный гусь, помахивая крыльями, с зажатой в клюве флешкой бежал ко мне спасаться. «Лиза, отстань от Генри! Ты его пугаешь!» прикрикнула я на шестнадцатилетнюю сестру, осторожно вытягивая украденную вещь из клюва. «Он соседа снизу чуть не заклевал! Попробуй напугать еще такого!» «Мы живем в обычной квартире. Соседи жалуются на гуся, приходят на разборки. Мешает им гогот птичий по утрам. Вроде нам не мешает. Но в отличие от соседей, гусь к нам добрее относится, ощипает он только чужих». Как мы могли догадаться перед Рождеством, что в подарок от пациента папе достанется живой гусь? Мы вообще ждали курьера с готовым и фаршированным на блюде, а принесли гогочущую птицу. Посадили гуся на кухонный стол и думали всей семьей, как же и чем нам его фаршировать. Мы с Лизой сразу кормить гуся полезли. Мама ему прическу сделать, захотела, папа до последнего надеялся на противень пристроить свой подарок. Работая хирургом, он проводит операции. Режет, зашивает каждый день. Рука не дрогнет у папы над людьми, а над гусем он сдался. Не смогли мы Генри укокошить. И никому не отдаем, чтобы и другие не добили. Привыкли уже к нашему гусю и полюбили крикливую птицу. — Соня! Я вот понять не могу. Сестра забрала флешку на меня, с гуся переключаясь. — А почему ты последние три дня с баскетболистом по телефону не щебечешь? Никаких мимими, хихихи -хи с Артурчиком. Так и знала, что она подслушивает. Вот зараза. Направляясь к себе в комнату, обронила, чтобы отстала. — У меня теперь ботан вместо баскетболиста. Не до домимими мне. Вау, это еще интересней! Понеслась за мной сестра и Генри следом. Жду подробностей самых пикантных, желательно. Пападос, и чего я себя за язык не укусила? Гляпнула на свою голову больную. Я спать некогда мне, проснусь не скоро. Предприняла попытку к бегству, только закрыться не успела, не дали. Гусь гакнул, влетая ко мне в спальню, за ним и лиска просочилась. Приду с ведром воды и разбужу, пока все за ботана не выясню. Я же теперь ни есть, ни спать нормально не смогу. Соня, сжалься над сестрой. Нахально на моей кровати развалилась, и Генри затянул затянула за компанию. Выгнать таких непросто. Сейчас уйдут, через минуту вернутся с оружием. «Мой новый парень — батан, Всё, можешь смеяться, сколько влезет, и подружек своих веселить!» Что временно не стала говорить, не дай бог родители узнают. «Оболтеть!» Сестра восприняла новость без смеха, руки сложила на груди и моргала ошарашенно. Генри рядом с ней вместо «гагать» ого-гокать начал. «Еще вопросы будут?» — поторопила приставочную парочку. «А ботан настоящий?» «Самый ботанский, какой может быть», — подтвердила я. «Вот же круть!» — вообще меня сбило реакцией. «Своим подружкам похвастаюсь, что моя сестра в новом тренде. Сейчас ботаны рулят, а на спортсменов мода прошла. У нас в школе всех разобрали». Ну, хоть ты успела прославить семью. Гони фотку ботанского парня. Эй, меня не приплетай! Разогналась уже, поглядите. Мой ботан не рулит, он тихий и правильный. Ну, не знаю, задумчиво протянула сестрица. Еще недавно ты баскетболиста считала добрым и внимательным. Поэтому не загадывай рано, какой твой ботан. Вдруг еще удивишься. Как описала, такой Ваня и есть. Вечно Лиза ищет, за что зацепиться и меня подразнить. Мне важнее, чтобы завтрашний день смог пройти без проблем. И ничто не помешало моему очень легкому плану.